Москва. Наши дни. У проходной жилого комплекса на Юго-Западе уже третий месяц стоял припаркованный ничем не примечательный синий трейлер. В салоне, под завязку набитом техникой слежения, повисла напряженная тишина. Два сотрудника службы внутренней безопасности крупной химической корпорации, не отрываясь, смотрели на монитор на котором отображалось все, что происходит в пентхаусе элитного жилого комплекса. Седой окончательно свихнулся. Раздраженно проговорил тот, кто сидел за монитором. Согласен. Сдержанно откликнулся человек в очках. Сначала убивал кого ни попадя, продолжал раздражаться первый. Начал с того, что переоделся Федуловой и заколол ее мужа. Передушил и перерезал всех ее родственников. Затем притащил к себе Левченко. Теперь приволок саму Федулову. «А ведь я просил Седова, чтобы заканчивал валять дурака. Надоело откупаться от полиции. Меня еще в прошлый раз предупредили, чтобы я угомонил своего гениального маньяка, если не хочу неприятностей». Седой не понимает, что из-за его глупых игр в войнушку годами отлаженная система может рухнуть, как карточный домик. Сейчас он начнет стрелять, соседи вызовут полицию, и все его подвиги станут достоянием общественности. Процесс производства продукта отлажен, формулы находятся у шефа. Честно говоря, я не вижу необходимости в дальнейшем присутствии Седого. Вероятно, пора докладывать наверх. Задумчиво протянул обладатель очков. Его напарник снял трубку стационарного телефона и, дождавшись ответа, по-военному четко отрапортовал. Первый пост беспокоит. Подопечный не внял последнему предупреждению и на этот раз взял заложников. Держит в своей квартире. Да, вооружен. Похоже, планирует убить. Жду дальнейших распоряжений. Вас понял. Разрешите выполнять?» Услышав голоса, Володя вскинул голову. При виде меня в глазах его промелькнул неподдельный страх. «О, приятельно наш очнулся. «Имеешь что сказать?» Заметив выражение испуга на Вовином лице, Весело прокомментировал биолог. Он направился к стулу и рывком сорвал пластырь с губ пленника. — Кира, стреляй! — сразу же закричал Левченко, и я поняла, что Лев боится отнюдь не за себя. — Даже не раздумывай, стреляй в меня и все! — Он дело говорит, — одобрил Крутицкий. — Убей его и живи! Весь мир открыт перед тобой. — Вов, я не могу! — с надрывом всклипнула я. — Ты должен вернуться домой. Тебя там ждут. — Все это чушь! Чушь! Чушь! Поняла? — Жми на спуск, Кира! Жми! Слышишь? Глаза у Вовки были такие, что я хотела прямо сейчас на этом самом месте умереть. Это я виновата во всех его бедах, виновата в том, что он уехал из Москвы, виновата, что его дочь стала инвалидом, и в том, что от него ушла жена. Вовка должен жить. Он заслужил. Пусть Герман Игоревич меня застрелит. Моя жизнь никому не нужна, а льва ждет маленькая Кира. «Выбираю себя. Я готова умереть». Быстро выпалила я, обращаясь к Крутицкому. Стреляйте же! Ну что вы? «Э-э-э-э! чего захотела, протянул биолог, обходя меня со всех сторон и осматривая с ног до головы, точно диковинную зверушку. Сама стреляй! Вот тебе оружие, а там уж и решай, кому жить, а кому умереть. Прежде чем вложить мне в руку пистолет. Он вынул из внутреннего кармана куртки и протянул новенький паспорт, права и пачку валюты. Я пролистнула документы, взглянула на свою фотографию и криво усмехнулась. Опять фальшивки. «Обижаешь!» — надул губы биолог. «Бумаги — самые, что ни на есть настоящие. Я слово свое держу. Убьешь своего дружка, и свободно, как ветер. Помнишь наш уговор? Все пять цветов должны быть у меня. Приняв пистолет, я сделала молниеносное движение и выстрелила в Крутицкого. Раздался сухой щелчок, но мой враг продолжал стоять на месте. Я сжала на спусковой крючок раз за разом, но... А результат был тот же. Эхидная ухмылка исказила лицо биолога, губы вытянулись в трубочку, и он разочарованно протянул. «Как ты предсказуема, Кира!» «Чего-то я так и думал, что ты будешь играть не по правилам. Для тебя никогда не существовало правил, верно? Ты всегда делала только то, что хочешь». Ну, разве мы так договаривались?» «Уговор был другой — либо ты, либо он, а я в списке жертв не значусь». Володя кричал, чтобы я выбила стулом окно и позвала на помощь, но я его не слушала. Кинувшись вперед, я с силой ударила врага по лицу рукояткой, ставшего бесполезным пистолета, но Герман Игоревич вказал проворнее меня, отпрыгнул в сторону. Увернулся от удара и, ухватив меня за руку, в которой я сжимала пистолет, заломил ее за спину. Резкая боль пронзила плечо, пальцы разжались сами собой. Вырвав у меня разряженный ствол и отшвырнув его в сторону, Крутицкий вынул из-за пояса еще один пистолет и вложил мне в руку. На этот раз он контролировал каждое мое движение, крепко обхватив сзади и держа мои руки в своих руках. Его указательный палец лежал поверх моего, не давая соскочить со спускового крючка. Отчаянно выворачиваясь, я с ужасом видела, как направляемая руками биолога дула пистолета неотвратимо надвигается на Володю. Моего Володю, любимого льва, которого я сейчас убью. И что толку от того, что не сама я выстрелю? Все равно он умрет от пули, выпущенной моей рукой, Я не смогу с этим жить, не смогу. Я, я почувствовала, как указательный палец правой руки помимо моей воли пришел в движение, дико закричав, дернулась, что было сил. Пуля ударилась в Вовкину грудь, опрокинув моего любимого и стул, на котором он сидел. Все. Убила. Я тоже не буду жить. Снова рванувшись, Я приставила еще дымящуюся дуло к своей груди и нажала на чужой палец сухой щелчок. И все. Ни боли, ни смерти. Лишь ехидный голос Крутицкого. «Эш, хитренькая какая! В магазине всего один патрон. Ты или он? А чтобы вместе мы так не договаривались, живи с этим». — Кира, простить меня! — заплакала я, бросаясь к Вовке, и целую его закрытые глаза. — Простите все, все, все, если сможете. Бог простит, которого нет. — Я тебя больше не задерживаю. — Сухо обронил Герман Игоревич. — Точно мы были в классе на уроке. Можешь идти? В этот момент... Раздался треск. Входную дверь выбила сильнейшим ударом, и в квартиру ворвались вооруженные люди. Сидя на полу, я наблюдала, как первый вбежавший прошил автоматной очередью пространства перед собой, и биолог рухнул, точно подкошенный. — Отставить стрелять! — прогремела от двери начальственный голос. — Госпожа Федулова, вы целы? Ну-ну! — «Не нужно плакать. Все позади. Вы в полной безопасности. Мы устранили преступника, взявшего вас в заложники. Вам очень повезло, что вовремя упали на пол. Что со вторым заложником? Он жив?» Я не отвечала, пытаясь нащупать пульс на теплой Вовкиной руке. Голубая жилка билась у него на виске, и это придавало мне уверенности, что все будет хорошо. — Пропустите врача! — скомандовал все тот же решительный голос. От застилавших глаза слез я не могла разобрать лица говорящего, видя только его поблескивающие очки. Сжимая в руке последний, пятый маг... Я поднялась и отошла в сторону, внутренне готовая ко всему, в том числе и к самому худшему. Я буду с ним, даже если любимая останется инвалидом. В хороших реабилитационных центрах кого угодно поставят на ноги. А я обязательно организую такой центр. Я сделаю все! для того, чтобы лев жил. Но даже если Вовка не выживет, я все равно уеду на Дальний Восток, ибо там встает солнце, и начинается жизнь. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим кифло-информационным комплексом Логосвоз. Январь, 2018 год. Звукорежиссер Галина Будкевич. Читала Татьяна Ненарокомова.